В ответ послышалась грубая брань, но дети не поняли, кто ругался, Джим или Буг. «Спокойной вам ночи! Приятного сна!» — крикнула Пеппи. «И нам тоже пора спать!» Все дети улеглись в пещере. Томми и Анника расположились рядом с Пеппи и держали ее за руки на всякий случай. Как там было уютно, тепло, сухо, и убаюкивал шум дождя. Глава десятая. Как Пеппи проучила бандитов.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 Джим и Бук услышали голоса детей. Так они узнали, что лошадь, которой рысью бежала вдоль берега, принадлежала Пеппи, этому рыжему чертенку, засевшему в пещере. Бук побежал за лошадью и схватил ее за гриву. — Эй, ты! Колдунья! — крикнул он Пеппи. — Я сейчас убью твою лошадь. — Ты хочешь убить лошадь, которую я так люблю? — ужаснулся Пеппи. — Такую милую, чудную, добрую лошадь! — Нет, ты этого никогда не сделаешь. — Еще как сделаю. Ты же сама меня к этому вынуждаешь, — заявил Бук. — Я ее убью, если ты не принесешь нам весь жемчуг. — Ну, поживей, спускайся. Не то через несколько минут лошадь будет зарезана. Пеппи с серьезным видом поглядела на Бука. — Милый человек, — сказала она, — я прошу тебя, прошу от всего сердца, не убивай мою лошадь.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 Поезжайте-ка поскорее домой и попросите вашу маму, чтобы она дала вам каждому по пять эры. Тогда вы сможете купить себе пластмассовые шарики и наиграете в сласть, — напутствовала их Пеппи. Уверяю вас, пластмассовыми шариками играть не хуже, чем жемчужинами. Несколько минут спустя пароход бандитов полным ходом удалялся от острого веселья. И с тех пор они ни разу больше не появлялись в этих краях. Пеппи погладила лошадь. Господин Нильсон прыгнул Пеппи на плечо. А тут как раз из-за дальнего мыса показался длинный ряд лодок. Это капитан и островитяне возвращались с охоты. Пеппи закричала от радости и стала им махать, а они приветствовали детей, подняв вверх весла. Пеппи быстро приладила канат, чтобы Томми, Анника и все остальные ребята могли спуститься вниз. Когда лодки через несколько минут вошли в бухту, где на волнах покачивалось попрыгунья, все дети стояли на берегу. Капитан Длинный Чулок хлопнул Пеппи по плечу. «Все было спокойно?» — спросил он. «Ага», — ответила Пеппи. «Ну, Пеппи, что ты говоришь?» — сказала Анника. «Здесь чуть-чуть не случилось несчастье». «Верно, а я и забыла», — воскликнула Пеппи.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 Никогда еще я не была такой веснущатой и красивой. Если так пойдет дальше, я стану просто неотразима. Собственно говоря, Момо и Муана и все другие дети считали, что Пеппи и так совершенно неотразима. Никогда еще мне было так весело, как теперь. И они полюбили Пеппи не меньше, чем ее любили Томми и Анника. Томми и Анику они, конечно, тоже полюбили, а Пеппи, Томми и Анника, в свою очередь, всем сердцем привязались к местным ребятам. Поэтому им и было так весело всем вместе, и они играли целые дни напролет и никак не могли наиграться. Часто они проводили по несколько дней в пещере. Пэппи несла туда одеяло, и теперь они могли там ночевать с большими удобствами, чем в первую ночь. Она сплела веревочную лестницу, которую спустила с отвесной скалы прямо в море, и все ребята с легкостью лазили вверх и вниз и купались, сколько им вздумается. Да, теперь они могли плескаться в воде без всякой опаски, потому что Пеппи оградила под пещерой довольно большое пространство крепкой сеткой, которую не могла прокусить ни одна акула. Как интересно было заплывать в нижние пещеры, заполненные водой. Со временем Томми и Анника тоже научились нырять и доставать со дна жемчужной раковины. Первая жемчужина, которую достала Анника, была на редкость красивая и крупная. Она решила взять ее с собой